«Пока я населил фигурами только тротуар. Мостовая представляет собою не менее оживленную картину. По мостовой полным ходом катит постоянный поток карет, и пересечь Невский проспект — дело не менее опасное, чем перейти бульвар между улицами Друо и Решелье в Париже. В Санкт-Петербурге ходят мало, и чтобы сделать несколько шагов, уже садятся в дрожки. Карета существует здесь не как признак богатства, роскоши, а как предмет первой необходимости. Но все это опять же в обществе. Мелкий торговец и малооплачиваемый служащий ограничивают себя во многом и не в состоянии купить собственную карету, дрожки или сани. Считается, что людям определенного уровня ходить пешком не к лицу, не пристало. Русский без кареты, что араб без лошади – Подумают еще, что он неблагородного происхождения, что он мещанин или крепостной. Дрожки — это исключительно национальная повозка. Аналогичной повозки нет ни в одной стране. Вот как раз у тротуара стоят дрожки в ожидании хозяина, ушедшего в какой-то дом с визитом. Они как будто специально для меня выставлены на показ. Это роскошные дрожки, и принадлежат они молодому господину, Охотнику до красивых экипажей. Дрожки — это маленькая открытая карета, очень низко посаженная на четыре колеса. Задние колеса — не больше тех, какие были у наших открытых колясок, «Американок» и «Викторий». Передние колеса — как у тачки. Четыре круглые ресуры поддерживают кузов с двумя разделенными между собой сиденьями Одним для кучера, другим для господина. Господское сиденье круглое и в особенно элегантных дрожках, по прозванию «дрожки-эгоисты», может ехать только один человек, в других же есть обычно место для двоих, но оно так не широко, что приходится обнимать за плечи своего соседа или соседку. С обеих сторон два обтянутых кожей, лакированных крыла над колесами, защищают пассажира от грязи, они переходят в низкие подножки, Всего в нескольких дюймах от земли, ведь у дрожек нет дверей. Под сиденьем кучера лебединой шеи выгнут передок, и по причине, о которой расскажу в описании способа упряжки дрожек, на колесах нет передачи из стальной проволоки. Цвет дрожек мало меняется. В основном дрожки цвета вороньего глаза, и по основному тону идет сетка из голубых или зеленых цвета русской зелени нитей накрест с зелеными же нитями цвета неспелого яблока. Но каков бы ни был этот сетчатый оттенок, фон всегда остается темным. Сиденье обито софьяном или сукном темных тонов. Под ногами персидский ковер или макет, ковер, покрывающий все помещение и прибиваемый к полу. У дрожек не бывает фонаря, и ночью повозка несется, не освещая дороги двумя фонарями спереди, этими путеводными звездами, обычными спутниками карет. Прохожему приходится остерегаться, а кучер кричит «Поберегись!». Право не придумать более красивый, ласкающий взгляд, более легкой повозки, чем этот изящный экипаж, который, кажется, можно поднять рукой, словно он сделан каретным мастером царицы Мэп. Эта ореховая скорлупка запряжена великолепной лошадью, которая в мгновение ока перескочила бы с нею через барьер. Нетерпеливый, нервно пританцовывающий на месте, этот знаменитый орловский рысак, возможно, стоил хозяину до шести тысяч рублей. Он серо-стальной масти, с богатой гривой, серебристым хвостом, словно припудренным слюдяными блесками. Могучий кучер с большим трудом сдерживает лошадь, которая топчется и бьет копытом по мостовой. Лошадь вся видна за оглублями. Никакая путаница с бруй не мешает любоваться ее красотой. На нее надето несколько легких, не шире сантиметра нитей кожаных уздечек, соединенных между собою серебряными или позолоченными маленькими украшениями. Они не стесняют, не закрывают ее и не скрывают совершенство ее форм. Оголовье уздечки, покрыты металлическими чешуйками, туда не вделывают тяжелых шор, которые, словно черные ставни, закрывают самую, что ни на есть, лошадиную красоту, ее расширенный, полный огня зрачок. На голове лошади изящно пересекаются две серебряные цепочки. Уздечку делают из кожи, не желая холодным железом портить впечатление от изящных оглобель. Простой вздечки достаточно, чтобы править благородным животным. Легкий и гибкий хомут – единственная часть упряжки, соединяющая лошадь с повозкой, ибо у русских упряжек нет постром. Прямо к хомуту прилажены оглобли, затянутые ремнями, много раз закрученными на оглоблях, но без узлов и петель, без единой металлической пряжки. На месте соединения хомута и оглобель теми же ремнями Затянуты веревки деревянной дуги, изгибающиеся над загривком лошади, точно ручка корзины, у которой хотят сблизить концы. Эта несколько отклоненная назад дуга служит для поддержания расстояния между хомутом и оглоблями, дабы последние не поранили животное. К дуге подводят ремешки, служащие для внуздания лошади. Оглобли прикреплены не к самой повозке, а к оси передних колес, которая торчит наружу дальше ступец и проходит сквозь тонкую деревянную часть, закрепленную внешней чекой. Для большей крепости, помещенная с внешней стороны постромка, соединяется система хомутовых ремней. Такой способ упряжки позволяет передним колесам легко крутиться, так как тяга приходится на концы оси, как на рычаг. Вот, может быть, слишком подробное описание дрожек, Но чего стоит расплывчатое описание? Возможно, парижским или лондонским спортсменам не лишний будет узнать, как сделаны и запряжены дрожки санкт-петербургских любителей конного спорта. Так, я же не говорил о кучере. Между тем, русский кучер — это очень характерный персонаж, и в нем в полной мере проявляется местный колорит. Плотно сидящая на голове шапка, длинный, синий или зеленый кафтан, застегнутый под левой рукой на пять крючков или пять серебряных пуговиц, собранный складками по бокам и затянутый черкесским поясом с золотыми нитями, открытая мускулистая шея, широкая кладистая борода, вытянутая, держащие в вожжи руки, нужно признаться, торжественный и величественный вид. Чем кучер толще, тем больше ему положено жалования, Случается, что, начав работать худым, он просит надбавки, если потолстеет. Дрожками нужно управлять обеими руками, поэтому кнута не существует. Лошадь по голосу кучера понимает, когда ей нужно ускорить или убавить шаг. Как испанские погонщики Мулов, русские кучера то нахваливают, то ругают лошадь. То они с очаровательной нежностью перебирают уменьшительные эпитеты, Тругаются последними словами, да так живописно, чудовищно, что послушные современному чувству меры я не решаю здесь переводить их речи. Впрочем, президенту дебросу ничего не стоило бы это сделать. Если лошадь, когда не нужно, замедлит шаг или взбрыкнет, легкого удароважами по крупу достаточно, чтобы догнать ее быстрее или приструнить. На улице кучера... Предупреждает вас криком «Берегись! Берегись!». Если вы, предположим, замешкаетесь, кучер говорит лошади, силой делая на словах ударения, «Берегись! Стой!» Из чувства собственного достоинства кучера высокопоставленных особ никогда не повышают голоса. Но вот молодой господин садится в карету. Лошадь берет с места крупной рысью. Со стороны можно подумать, что лошадь танцует, а не бежит. Но этот кокетливый ход рысью нисколько не снижает скорости. Иногда в дрожке впрягает еще одна лошадь, которая называется пристержной. Она идет галопом на единственной внешней уздечке, в то время как коренник идет рысью. Трудность заключается в том, чтобы оба разнородных хода лошадей объединить в равномерное движение повозки. В пристержной лошади, которая как бы резвится возле упряжки, и лишь из удовольствия увязалась за коренной лошадью, ей что-то веселое, свободное и изящное, и нигде больше вы не увидите ничего подобного. Дрожки городские схожи своим устройством с господскими дрожками, разве что последние отличаются изысканностью формы, более тщательной отделкой и свежестью окраски. Городскими дрожками правит извозчик голубом, более или менее чистом кафтане, с номером, выштампованным на медной дощечке, подвешенной на кожаном ремешке и ловко отброшенной за спину, чтобы сзади пассажир мог всегда ее видеть. Упряжка та же, и украинская лошадка, хоть и невысоких кровей, бежит от этого ничуть не медленнее. Есть еще и самые старинные и самые типично русские длинные дрожки. Это всего лишь скамья, покрытая сукном, укрепленная на четырех колесах, на нее нужно садиться верхом или, как в женское седло, боком. По улице там и сям проезжают дрожки или упряжки стоят по углам улицы площадей перед деревянными кормушками с овсом или сеном. В любой час дня и ночи в каком бы то ни было месте Санкт-Петербурга достаточно крикнуть два-три раза Извозчик и «Галопом!» К вам бросится эта маленькая, неизвестно откуда возникшая повозка. Двухместные кареты, берлины, коляски беспрерывными потоками едут вниз и вверх по проспекту. Не отличаясь ничем характерным, они в общем кажутся сделанными на английских или венских фабриках. Очень часто они запряжены великолепными лошадьми и несутся во весь дух. На кучерах — кафтаны, А иногда рядом с кучером сидит человек, некто похожий на солдата в медной каске, на макушке которой шарик вместо вымпела, как на гребне военной каски. Эти люди одеты в серое пальто, воротник которого обшит красными или голубыми лентами, указывающими на чин их хозяина, генерала или полковника. Привилегии иметь солдата рядом с кучером пользуются только кареты посольств. А вот этот экипаж запряжен четырьмя лошадьми, одна из которых — подсидельная. На ней едет оруженосец в старинной ливрее, держа прямо в руке большой хлыст. Это карета архиепископа. Когда она проезжает, архиепископ благословляет народ. К вихрю изящных карет примешиваются самые простецкие телеги. Дичайшая грубость — Бок о бок соседствует здесь с самой высокой цивилизацией. В России часто видишь такие контрасты. Роспуски, состоящие из двух бревен, положенных на оси колес, где колеса закреплены грубым деревянным, вбитым прямо в ось клином, едут впритык с быстрой, сияющей лаком коляской. Упряжь, та же, что и у дрожек, только более широкая. Раскрашенная, на удивление, дуга заменяет обычную легкую дугу. Веревки заменяют тонкие кожаные ремешки, и мужик в тулупе или военной шинели сидит на распусках среди свертков и тюков. Что касается лошади, то ее клокастая шерсть никогда не знала скребницы, и она трясет на ходу, висящей до земли облезлой гривой. Этими полосками пользуются для переезда с квартиры на квартиру. При помощи досок их можно расширить, и мебель едет на них ножками вверх, туго стянутой веревками. Далее сток сена, кажется, идет сам собой. Его тащит кляча, которую он почти совсем закрывает. Таким же образом медленно проплывает бадья с водой. Быстро проезжает телега, не обращая внимания на встряски. На ее досках без рессор страдает офицер. Куда он едет? За пять-шесть сотен верст. А может быть, и еще дальше, на окраине империи на Кавказ или в сторону Тибета. Не все ли равно? Но будьте уверены в одном. Эта тележка, другого названия ей невозможно придумать, все время будет мчаться во весь опор, только бы два передних колеса крутились. Этого достаточно. Посмотрите на эту телегу, и боковые стенки которой делают ее похожей на большое корыто на колесах. За ней тянется жертв разделяя словно перегородкой двух привязанных сзади лошадей. Их не нужно держать рукой под усы, Так удобно и так просто. В Санкт-Петербурге вы не увидите тяжелых двухколесных телег, едва сдвигаемых с места пятью-шестью слоноподобными тяжеловозами, которых нахлёстывает жестокий возница. Если требуется быстрая езда, лошадей, скорее резвых, чем сильных, нагружают очень мало — Все тяжелые части, которые можно разобрать, распределяются по разным повозкам, а не накладываются, как у нас, на дно. Повозки едут скопом и посреди города образуют караваны, вызывающие воображение сцены быта и нравов жителей пустыни. Всадники редки, если только это не верховые стражники или казаки, выполняющие службу денщиков. Во всяком цивилизованном городе Есть амнибусы. Примечание. Амнибусы, от латинского «омнибус» для всех, появилось в Париже в 1662 году как первое в мире средство общественного транспорта, введенное в употребление в эпоху выдающегося государственного деятеля Кольбера годы жизни 1619-1683 способствовавшего расширению торговли, развитию промышленности, улучшению дорог в стране. Эта большая крытая карета с лавками для пассажиров по бокам получила действительно широкое распространение во Франции и Англии только в 20-е годы XIX -го века. К середине XIX века амнибусы появились и в других странах Европы. Готье говорит специально об этом виде транспорта в Петербурге, так как он был здесь новшеством. Но в России амнибусы, как бы развивая идею почтовой кареты, так и назывались «почтовая карета» — «карета». Конец примечания. На Невском проспекте тоже есть несколько амнибусов, развозящих пассажиров в отдаленные районы города. Они запрягаются тройкой. В основном им предпочитают дрожки. Плата за дрожки немногим больше — Зато и везут они вас куда пожелаете. Длинные дрожки стоят 15 копеек, дрожки с круглым сиденьем — 20 копеек, что-то около 12 или 16 су. Это недорого. Чтобы ходить пешком, нужно быть или очень скупым, или крайне бедным. Но между тем опускаются сумерки, прохожие спешат к обеду, кареты разъезжаются, а на наблюдательной вышке думы Появляется сияющий шар, сигнал к тому, чтобы в городе зажгли газовые рожки. Примечание. В 90-е годы 18 века французский инженер Филипп Лебон годы жизни 1769-1804 начал опыты по получению светильного газа посредством сухой перегонки древесины. Тогда же Лебон создал свою термолампу, Не добившись признания во Франции, Лебон передал изобретение в Англию в 1801 году, где идея освещения помещений и улиц получила широкое развитие. В России, исследуя дуговой разряд, ученый Петров, годы жизни 1761-1834 в 1802 году обратил внимание на сопровождавшие его световые явления. Его работы получили начало опытом по практическому применению электричества. Первые попытки создания газосветных трубок относятся к 1850 годам. Конец примечания. «Возвращусь-ка, и я домой».